Глава 24 в градоправление мы направились все вчетвером. Кузнецов я клетвенно заверил, что вернусь не сегодня, так завтра. Они не слишком расстроились, я им как-никак половину заказа сделал, плюс новую концепт-подкову. Гитейнир только что не летел на крылья халчности. Отстать от него большого труда не составило. Он вообще ничего не замечал. «Ни слова о яме», — тихо предупредила меня нация. «Почему?» — удивился я. «Я как раз думал, что надо было с самого начала о з а р у рассказать». ь о з а р у надо рассказать», — кивнула она, но не сейчас. «После. Наедине». Я всмотрелся в ее озабоченное лицо. «Ты подозреваешь гитейнира? А ты нет?» «Какой нормальный человек будет так радоваться смертям?» Я задумчиво посмотрел вслед на свистывающему гетайниру. «Такой человек, для которого смерти простолюдинов ничего не значит», — сказала Авелла. «Инспектор был магом, а этот лягушатник тогда чуть не плясал от счастья». «Значит, для него вообще смерти ничего не значит», — гнула свое а в е л а «И тогда я не понимаю, зачем ему убивать». Есть разные мотивы для убийства, сказала нация, но их не так много. Это защита себя, своих близких, своего имущества. Месть, обогащение, ревность, удовольствие. Самая плохая идея. Убийца, убивающий из идейных соображений, не остановится никогда, пока его самого не убьют. А тот, который ради удовольствия, разве не хуже? — спросила Авелла. — Нет, — покачала головой на отца. — Такие сами себя убивают в конечном итоге. Так же, как алкоголики. В кабинете градоправителя кипел жаркий спор, который закончился, когда мы вошли. Азар, раскрасневшийся от разговора на повышенных тонах, с первого этажа были слышны его взвизгивания. Отошел от стола и, сложив руки на груди, плюхнулся в кресло. д з и н д з и н ь радостно поприветствовал всех г и т е й н е р «Что это за трогательный перезвон?» Градоправитель с а з а р о м переглянулись. а з а р посмотрел на нашу компанию. Мы пожали плечами. «Это звенят золотые с о л с ы пояснил г и т е й н е р «С таким характерным звуком они ссыпаются в мой карман!» Аззар фыркнул и демонстративно отвернулся. Градоправитель откашлялся. «Господин Гитейнир!» «Дзинь, з и н ь г и т а й н и р похлопал себя по карману. Мы с девушками тем временем аккуратно разместились в оставшихся креслах. Кресел оставалось два, и я сперва хотел было постоять, но нация бесцеремонным толчком перевела меня в сидящее положение, сама уселась рядом, а Вэлла п р и м о с т и л а с ь у меня на подлокотнике, вновь входя в роль недалекой вертихвостки. Азар, несколько секунд поглядев на нее, вздрогнул в такт каким-то своим мыслям и отвернулся. «Господин Гетейнир», — городоправитель поправил Пенсне, — «мы убедились в том, что угроза, о которой вы говорите, реальна, но сумма, которую вы запрашиваете...» «Гроза реальна», — прошипел Азар, впиваясь ногтями в подлокотники кресла. Хорошо еще н о г т и подстриг, а то насквозь бы обивку пропорол. Да каждый год кого-нибудь д да о убивают эти твари. Только обычно это бездомные или пьянчуги, а в этот раз пострадала парочка зажиточных простолюдинов. Только и всего. д з и н ь обиженно надолго б а г и т е й н е р Интересно, у него была манера торговаться. Посмотрим, к чему приведет. «Может, перенять? Мне ведь еще с кузнецов зарплату выколачивать». «Господин Азар, речь не только об убийствах», — городоправитель старался говорить вежливо. «Лес заболачивает. Болотом затянуло даже дорогу. По сути, мы окружены болотом, весь город и туман. Он стал гуще и сегодня держался дольше». «Да...» А еще в лесу скрывается гигантский голем из двух или даже трех стихий. Но об этом я, наверное, тоже до поры помолчу. Азар нахмурился. Видимо, про болото он услышал впервые. Я, кстати, тоже, но меня это не шокировало. Чего-то в этом духе я и ожидал. То ли еще будет, с энтузиазмом подхватил г и т е й н е р Денек-другой, все основательно заболотит, а потом лягушки и жабы придут сюда, вырежут весь город и зазимуют в теплых домах. А к весне весь город утянет в трясину. Дирн превратится в легенду, даже некрасивую. И это происходит давно. Деревни, города. Просто под ударом находится провинция, и никому толком дела нет. «Ну, кроме меня, ясное дело». Тут он подмигнул и пальцами побарабанил по карману. «Дзынь!» Городоправитель побледнел. Азар заскрипел зубами. И тут гитейнир вдруг переключил режим. Он посмотрел на бывшего однокурсника и сказал, «Для тебя так важно возвыситься над тем, кто обижал тебя в Академии, Азар. Настолько важно, что ты готов пожертвовать городом?» Мы-то с тобой уйдем, несмотря на болото, а этим людям только и останется, что умереть. Ни слова не произнеся в ответ, Азар поднялся на ноги и вышел, громко хлопнув дверью. Гитейнер тут же уселся в освободившееся кресло и с довольным видом вытянул ноги. Потом взглянул на градоправителя. я д з и н ь «Господин Гитейнер, прошу вас, войдите в наше положение». «Сумма, которую вы запрашиваете, нанесет сокрушительный удар по городскому бюджету. Даже если мы переживем зиму, весной останется только умирать от голода». «Ой, да бросьте!» — захлопал глазами г и т а й н и р «Сто тысяч соусов дорого? За жизнь? Ух, них... Простите мне мою лингвистическую базу. Ничего себе! Сто тысяч соусов?» Если бы я мог, я бы вспотел». А в е л л а выразительно откашлялась и поёрзала на подлокотнике. Похоже, даже на её аристократический взгляд сумма была за пределами воображения. «Какой смысл нам покупать жизнь, если мы потом её тут же потеряем?» резонно возразил градоправитель. «Это ещё пятьдесят на пятьдесят, потеряете или нет? А вот лягушки...» «И откуда у нас может быть уверенность в том, что вы справитесь? Вы говорите о полчищах кровожадных лягушек, а вы один. И к тому же, как вы только что сказали, вы в любой момент сможете уйти». г и т е й н е р побледнел, резко вскочил на ноги. «Вы что же это? Вы пытаетесь сказать, что я, взяв деньги, сбегу? Вы обвиняете мага в бесчестии?» На его руке зачернела печать. Не знаю, что он собирался сделать, но градоправителю этой видимости хватило. Он буквально посерел от ужаса и забормотал невнятные оправдания. Гитейнир постепенно оттаял, погасил печать. «Прошу, умоляю простить», — мямлил градоправитель. «Я и не думал сомневаться в вашей части». «Просто беспокоюсь, справитесь ли вы. Один маг земли против...» «Я не один», — перебил его г и т а й н и р и кивнул в мою сторону. «Сэр Ямос со мной, он рыцарь к тому же водный маг». Градоправитель уставился на меня, только сейчас сообразив, зачем я тут нужен у него в кабинете. Я, понимая необходимость демонстрации, показал ему синюю печать на правой руке. Пошарил взглядом по кабинету, но не обнаружил ничего жидкого. Не плевать же на пол в самом деле. А, ладно, хватит с него и печати. Да, пробормотал градоправитель. Это, конечно же, меняет дело. Водный маг. Послушайте, приложил ладонь к сердцу г и т е й н е р Я понимаю ваши затруднения и готов немного подвинуться. Пусть будет, скажем, ну, восемьдесят тысяч. «Семьдесят восемь, да, вот именно. Это исключительно благодаря моему доброму сердцу. Сэр Ямос будет очень недоволен». «Это я-то буду недоволен». Такой гнидой себя в этот момент почувствовал, что аж плакать захотелось. Раскрыл был рот сказать, что мне и тысячи хватит, что мы и без денег бы остались сражаться, потому что воистину и так далее... Но тут Авелла сквозь плащ очень больно ущипнула меня за руку. Я чудом не вскрикнул и с недоумением посмотрел на нее. Авелла мигнула белой печатью, и нас окутала тишина. «Чего ты?» — прошептал я. Все-таки, несмотря на магию, говорить в полный голос рядом с посторонними было как-то не по себе. «Наца ущипнула меня и выразительно посмотрела в твою сторону», — объяснилась Авелла. Я так поняла, что надо передать сообщение. Правильно поняла, — подтвердила н а ц а прикрывая ладошкой рот от чужих взглядов и делая вид, будто зевает. Морд, молчи. Чтобы не затевал этот клоун, до поры не с у й ему палки в колеса. Посмотрим. Да он же город разорит. Половину суммы он ведь тебе отдаст. Если посчитаешь нужным, вернешь. «Поверь, на тридцать девять тысяч город вполне себе год протянет. Здесь и сейчас сделка заключается не твоя. Ты договорился с гитейниром, а тут тебя никто не спрашивает. Молчи и кивай, понял?» Я молча кивнул. Наца улыбнулась и опустила руку. а Вэлла сняла заклятие. е и д шесть! Мое последнее слово!» — заявил гитейнир. «Семьдесят пять!» Градоправитель поднялся из-за стола. «Десять получите сегодня, шестьдесят пять по окончании работы». Тяжело вздохнув, г и т а й н и р посмотрел на меня и развел руками. «Сэр Ямус, я сделал все, что мог. Нам придется рисковать жизнями практически даром. Что ж, давайте подпишем контракт, о жаднейший из простолюдинов». Выдача аванса оказалась делом непростым и долгим. Гитейнира отправили мотаться по куче кабинетов, но он к этому был морально готов. Мы же решили не ждать. «Идите, идите», — согласился Гитейнир. «Я зайду к вам в гости на стакан вина сегодня вечером и принесу вашу долю. А потом сходим в дозор». «Уже?» «Пора». Мы вышли на улицу, но не успели ничего обсудить. «Сэр Ямос, могу я попросить вас на два слова?» з а ш и п е л о над ухом змея. Я вздрогнул, повернулся к з а р у притаившемуся у двери. «Конечно. Отойдем». Мы отошли к углу дома, завернули за него. Азар явно не хотел, чтобы г и т а н и р или кто-то еще заметил наш разговор. Даже покосился на нации а в е л у но ничего не сказал по их поводу. «Тогда в трактире...» «Вы протянули мне руку помощи», — зашипел Азар, глядя куда-то в сторону. «Я привык платить долги. Вот вам моя рука в ответ. Не доверяйте господину г е т а й н и р у «Думаете, это он убил инспектора?» — вырвалось у меня. Нация, резко приблизившись, пнула меня по ноге. «Да, заслужил блин». х а з а р бросил на меня удивленный взгляд. «Возможно», — сказал он, — «но одно убийство — это еще не повод для моего предупреждения. Господин Гетейнир родился в деревне неподалеку отсюда, и когда мы учились на третьем курсе, деревню затянуло в болото. Что стало с жителями, никто не знает. Пропала вся его семья — родители, брат и сестра. Слабенькие маги, кое-как получившие печати в какой-то т р е т ь е с о р т н о й академии. Гетейнир был их гордостью. «Тогда его можно понять», — сказал я. «Он пытается как-то отомстить за произошедшее». «Сэр Ямос, вы недослушали. О том, что б о л о т о обступают деревню, было известно». Господин Дамонт не посчитал необходимым вмешиваться и свалил все на Дирн, а здешний магический страж даже не выехал туда. Ограничился письмом со списком рекомендуемых миллиарционных мероприятий. Деревня погибла из-за попустительства. г и т е й н и р ненавидит Дирн. ненавидит Дамонта. Он ненавидит всех. А теперь вы совершаете то же самое попустительство, вдруг вступила в разговор наца, по отношению к Дирну. Азар смерил ее холодным взглядом и вдруг приподнял уголок рта в полуулыбке. О, нет, госпожа Тавреси, я не упускаю ничего. н е 재미 e n